дворяне В то время как мордаунт направился к палатке Кромвеля, Д'Артаньян и Портос повели своих пленников в отведенный им для постоя дом в Нью-Кастле. Предупреждение, сделанное мордаунтом сержанту, не ускользнуло от Гасконца, и он сделал глазами знак Атосу и Арамису, чтобы они соблюдали величайшую осторожность.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 которого заслуживала подобная наивность. Но так как Пуртос продолжал смотреть на него, ничего не понимая, то Д'Артаньян толкнул его вперед, говоря «Войдем». Пуртос вошел первым, Д'Артаньян последовал за ним, он тщательно запер дверь и по очереди прижал к своей груди обоих друзей. Атос был погружен в глубокую печаль. Арамис молча посматривал то на Пуртоса, то на Д'Артаньяна,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 и которого мудрый король рано или поздно вознаградит. Вы, мой дорогой Портос, дворянин по всем своим поступкам, привычкам, по своей храбрости, вы столь же виновны, как Д'Артаньян. Портос покраснел, но скорее от удовольствия, которые доставили ему похвалы Атоса, чем от смущения,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 подточенной червями монархии, которая вот-вот должна рухнуть, как старая лачуга. Чувство, о котором вы говорите, конечно, прекрасно, но оно до того прекрасно, что почти недоступно простому смертному. «Каково бы оно ни было, Д'Артаньян, — ответил Атос, не поддаваясь на хитрость своего друга с чисто госконской изворотливостью, намекнувшего на отеческую привязанность Атоса к Раулю,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 «Конечно», — сказал Арамис, — «с нами, без сомнения, поступят так же, как с теми, что были взяты под Филипп Гауци». «А как с ними поступили?» — спросил Д'Артаньян. «Половину повесили, а остальных расстреляли», — ответил Арамис. «Не отручаюсь вам», — сказал Д'Артаньян, — «что пока во мне останется хоть капля крови, вы не будете ни повешены, ни расстреляны. Пусть они только попробуют».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 Окончив грызть стебелек, он принялся за свои ногти. — Почему вы воображаете, что вас убьют? — заговорил он наконец. — С какой стать? Какая польза в вашей смерти? К тому же вы наши пленники. — Безумец! Трижды безумец! — воскликнул Арамис. — Да разве ты не знаешь мордаунта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 Ручаюсь вам, вы здесь, в такой же безопасности, как были двадцать лет тому назад, вы, Атос, на улице Ферру, а вы, Арамис, на улице Вожерар. «Смотрите», — сказал Атос, протягивая руку к одному из решетчатых окон, освещавших комнату. «Сейчас все разъяснится, вот и он. Кто? Мордаунд». Действительно, посмотрев в ту сторону, куда указывал Атос,